Давно уже армия не смотрела с таким волнением на старого, едва осилившего трудности похода прорицателя Александра, когда поутру на берегу Гефасиса он рассек жертвенную овцу. Александр не успел еще возвестить о грозном предсказании. Птолемей, Селевк, Кенос и все стоявшие рядом военачальники и сами увидели, Явные знаки неудачи и гибели. Ни в коем случае нельзя было переходить реку. Бурное ликование армии, когда Александр отдал приказ повернуть назад, показало, что терпение воинов дошло до предела. Он велел поставить на берегу Гефасиса двенадцать каменных колонн, означавших конец его индийского похода. Армия вернулась в затопленную непрерывными дождями Никею на Гедаспе, где строился флот. Едва добравшись до Никеи, умер от истощения Кенос, перед смертью сослужив товарищем великую службу. Отсюда войско Александра поплыло вниз. Большинство легких грибных судов погибло на порогах и стремнинах. Широкобокие корабли Неарха преодолели вздувшийся Гедасп и Быстрины Инда куда успешнее. Ниарх предложил остановиться и построить побольше таких судов. Александр отказался. Утратив мечту о достижении Восточного океана, он заспешил к покинутой надолго империи. Конница пошла обеими берегами Инда. На одном берегу отряд под командованием Гефестиона, на другом — кратера, двух вечно ссорящихся высших военачальников Александра. Пехота вместе с Александром и Птолемеем поплыла на судах. Время от времени происходили сражения с храбрыми племенами, яростно оборонявшими свои земли от македонцев. В Александра вселился злобный демон, Он старался искоренить всякое сопротивление в стране, через которую проходила его армия. Начались ненужные избиения. Македонцы не нуждались в большом числе рабов. Не довести их до рынков, не прокормить не было возможности. В стране Мали, на окраине большой пустыни Тар, где храбрость жителей превзошла других, Македонское войско надолго задержалось около хорошо построенной и бесстрашно защищавшейся крепости. Разъяренный сопротивлением, Александр ринулся на стену сам. Едва он достиг верха, как лестница надломилась. Александру ничего не осталось, как под дождем стрел спрыгнуть со стены внутрь крепости. С ним были двое — Пивкетос и Леонад. его постоянный щитоносец, носивший за ним взятый втрое черный щит Ахиллеса. Ему Александр более всего обязан жизнью. Стрела пробила Александра насквозь через легкое, и он свалился замертво. Упал на колени и раненый Певкетос. Алианнат тоже истекающий кровью, прикрыл обоих священным щитом героя Троянской войны. И могучий, как Геракл, отражал врагов, пока в крепость не прорвались осверепевшие до безумия македонцы. В несколько минут защитников крепости перерезали всех до единого. Царя, торчавший из груди стрелой, понесли к кораблю, на котором находился шатер Александра. — Погоди, — перебила Гесиону Таис, — а где был Птолемей? И почему он, Сатер «Спаситель, а не Певкетос или Леонат?» «Не знаю». И Дейномах не знал тоже. Вероятно, Птолемей сумел прорваться к Александру с достаточной воинской силой и спасти всех. Воинская молва называет спасителем именно его, а не кого-нибудь другого. «Армия знает лучше».